Глава 17. Дорога домой. Я посидел 10 минут и тоже покинул, готовящееся к закрытию заведения. На улице было свежо. Ветерок, вероятно, на контрасте с парным заведением, стал еще приятнее. Я не испытывал никаких сантиментов, ведь чтобы вывести дело как надо, порой нужны жесткие действия. Да и наигранность в словах китайца была немалая. За 12 лет сотрудничества он стал крупным долларовым миллионером. И воспользоваться деньгами он мог совершенно спокойно. Все это было частью игры. Синь показал себя человеком с широким кругозором, умным, хитрым, выдержанным, такие просто так не сдаются. К тому же он не завел разговор про деньги, а если его информация подтвердится, ее стоимость будет высока. Очевидно, он рассчитывает на что-то в будущем. Поживем, как говорится, увидим. Я шел в сторону парка, где мы и договорились встретиться с Марком. Меня не покидало чувство чьих-то глаз на себе, и я знал, что мне это не казалось. Это явление именуется в среди профи «обнаружение взгляда». Его изучали путем исследований головного мозга, в ходе которых выяснили, что существуют нейросети, реагирующие на взгляд другого человека, своеобразный встроенный датчик. Такие клетки мозга, запускающие процесс распознавания, очень точны. Если мы чувствуем на себе чей-то взгляд, значит ошибки быть не может. Кто-то действительно на нас смотрит, активизируется нейросеть, отвечающая за эти ощущения. Обнаружить наблюдателя мне не удалось. Спустя полчаса ходьбы я вдруг подумал, что надо было выяснить у химика, как ведет себя вирус с переболевшими коронавирусом. Это могло иметь огромное значение. Хотя какое огромное? Выживу или нет? Главное довести эту заразу, не расплескать. Я остановился посмотреть по навигатору правильность маршрута. Несмотря на то, что я отлично его помнил, надо было глянуть, не пристроился ли кто за мной. Взгляд, наблюдавший за мной, пропал. Вышел к назначенному месту. Капитан стоял в глубокой тени высокого развесистого дерева. Я остановился метрах в четырех от него, удержав его от приближения. Сказал о срочной информации, попросил связать с генералом Мартовым. У Качмуна была на этот случай особая труба. Он набрал нужный номер, сказал пару фраз и бросил телефон мне. Я, как положено, назвал свой номер, позывной, рассказал о ситуации, спросив инструкций. Мартов был сонный, внимательно выслушав, сказал набрать через 15 минут. Качмуна я отправил за машиной, а сам сел на каменную скамейку под деревом. Одно время по Китаю везде, где только можно, наставили каменных скамеек вместо деревянных. Некоторые китайцы мне говорили, что делалось это для того, чтобы мужчины и женщины застужали хозяйство и меньше рождалось детей. В период политики «Одна семья, один ребенок» эта байка была весьма популярна. Ровно через 15 минут я набрал Мартова еще раз. Выслушав внимательно все вводные, озвученные в зашифрованном виде, принял к исполнению. Было сказано капитану ничего о заражении вирусом не сообщать. Качмуна не было уже подозрительно долго. Я продолжал ждать. Он подъехал спустя 25 минут, заставив меня понервничать. Я сел на заднее сиденье, вернул капитану телефон. «Мартов приказал нам с тобой срочно возвращаться в Россию, тем же путем». «Нужно в консульство заехать», — тревожно заявил Марк. «Нет времени, сразу поедем», — отрезал я. Капитан молчал. «Мне бы», — замялся Качмун, — «приказ получить от Мартова». «Ага, в письменном виде, лично», — съязвил я. Капитан замолчал, не понимая, как ему действовать. Его можно понять, допускаю, что такая ситуация у него впервые. Хотя странно, центр должен был дать ему исчерпывающие инструкции на сей счет. Мы ехали молча, минут через 30-35 капитан получил звуковой сигнал на свою балалайку. Так миновали спецтелефоны. Вообще как-то любят военные разведчики музыкальную терминологию. Военная Академия Министерства обороны Российской Федерации Готовище разведчиков и военных атташе ВЧ-221-77 на сленге зовется консерватория. Абитуриенты Академии – музыканты. Мне вспомнилось, что этот вуз печально прославился. Начальником третьего разведывательного факультета этой академии был Поляков, псевдоним Бурбон, агент американской разведки. В 1988 году наши его рассекретили и расстреляли. Может, по этой причине это единственная военная академия и награжденная орденом. Да, прислали, возвращаемся домой, сказал капитан после прочтения сообщения. Не верь, пододвинулся я с заднего сиденья ближе к капитану. Требую личного приказа, зови сюда Мартова. Начал я подкалывать капитана. Мишустин коронавирусом заболел, вы в курсе? Нет, он мне не звонил, пошутил я. В больнице или дома? Перешел я на серьезный тон. Дома. Ну, так на Майские решил на шашлыки с мужиками сгонять, вот и нашелся вирус. «Не может быть», — изобразил удивление капитан. «Очки поправь», — рассмеявшись, сказал я. «Какие? Вы о чем?» «Розовые, розовые, мой дорогой капитан, розовые!» Я рассмеялся в голос. «Подшучивайте», — голосом полным обиды и укора произнес капитан. «Нет, ты что, обиделся?» «Просто неприятно». «Неприятно?» «Так ты это, бантик, поправь над розовыми очками!» «Да ну вас!» — обиделся он. «Слушай, Путин еще не заболел? Нет новостей?» «Не заболел. Я смотрю, вы как-то не очень к власти». «Показалось, я к власти очень. Видишь, как переживаю за главкома. Он сейчас, знаешь, против кого борется. Ну давайте, скажите, против своего народа». «Ты как так смеешь на президента говорить, капитан?» — заорал я. Очередная моя колкость обожгла капитана, словно туго натянутая и резко отпущенная бинтуха целлюлитную задницу. Мы ехали молча какое-то время. «Ты там не плачешь?» Голосом полным иронии спросил я. «Так против кого борется президент?» «Против мирового правительства», строго ответил я. «Чуть не забыл. Я достал очки, на которые писалась наша встреча, вытащил из левой дужки маленькую карту памяти. На, это тебе. Тут вся наша встреча с водяным. Передашь генералу Мартову». Капитан положил ее в нагрудный карман рубашки. «Я убрал очки в карман пиджака». Очки были вещью полезной. Во-первых, светодиоды ослепляли камеры, лицо не было видно. Во-вторых, были снабжены видеокамерой. В-третьих, в левой и правой дужках были вставлены карты памяти, ведущие запись параллельно, на всякий случай. В-четвертых, они могли передавать картинку в режиме реального времени, если вместо одной из карт вставить симку. Вот такие славные очки. При этом технари с ними поморочились, визуально даже с близкого расстояния, очки и очки. «Это вам Водяной снова напел?» – ухмыльнулся Марк. «Что значит «снова»?» – насторожился я. «Он мне год назад вешал лапшу на уши про мировое правительство, комитет 300 и все такое». «А ты что?» «Я чувствовал, сейчас будет что-то интересное». «Я жестко присек, не позволил чепуху мне сливать». «А в центр его мысли сообщал?» «Конечно нет, я же не сумасшедший, сам ему мозги вправил и все». «Матерился в разговоре с ним?» «Ну или на него?» — весело спросил я, желая показать положительное отношение и поддержку. «Ну так, немного, для строгости и несколько словечек», — воспрял духом капитан. «И после того разговора в течение всего года он больше не выходил с тобой на связь, верно?» «Так точно», — по-военному ответил капитан. «Теперь хоть стало понятно, почему случилась эта годовая пауза. Син наверняка понимал, что я обращу внимание на годовое отсутствие его на связи и выясню причину. Так и произошло». «Странно, мог ведь пожаловаться, мол, поменяйте, то, все нет, деликатно, по-китайски, маленький концерт, возбуждение, желания разобраться и результат. легкая многоходовочка». «Вы думаете, это из-за моего последнего разговора?» Прервал молчание Марк. «Думаю, да», — ответил я честно. «Но «Ну, кому понравится, что его отчитывают, строят, да ещё и с матами, вместо вежливого, внимательного подхода?» Капитан, помолчав несколько секунд, ответил. «Я понял. Сколько ты уже в командировке?» «Два с половиной года не выезжал». «Значит, в этот раз поговори с куратором». «Кто тебя курирует, кстати?» Капитан молчал. «Молодец, не надо распространяться, не мое это дело. Так вот, приедешь в этот раз, поговори с куратором, расскажи ситуацию, мол, скрывать не хотел, но и передавать не лично, тоже не хотел. Покайся, мол, виноват и справлюсь. И когда разговаривать будешь, взгляд не отводи, понял?» Выдал я действенную, на мой взгляд, рекомендацию. «Да», — ответил он. «Не бойся» пожурит, но оценит твою честность. Самые ценные сотрудники не те, кто не ошибается, а те, кто признает, честно признает ошибку, исправляет и идет дальше». «Я понял, спасибо», — расстроенно ответил Марк. «Минут десять мы ехали молча. Вы, товарищ полковник Че, Капитан осекся. Он украдкой посмотрел в зеркало заднего вида. Мои закрытые глаза позволили ему секунд десять думать, что я дурак. «Продолжай, капитан. Люблю слушать интересные истории». Не открывая глаз, предложил я ему. Он молчал. «Что замолчал? Продолжай», — строго сказал я. «Так вышло, извините». «Да ладно, само собой, извиняю. Рассказывай, как вышло, как узнал». «Случайно узнал». Попытался отъехать встревоженный разведчик. «Случайно узнал через отчима генерала генштаба?» «Вы тоже пробили?» «Так все-таки пробивал», — поймал я на слове капитана. «Да нет, просто поинтересовался, кто такой, и все», — пробубнил Марк. «Капитан, ты, если интересуешься, язык за зубами держи, а если не можешь этого делать, лучше не интересуйся». «Два прокола за двадцать минут. Уф!» — выдохнул капитан и замотал головой. «Где служу, выяснил?» — спросил я. «Спецархив какой-то. Не какой-то, а особый. Разбираем совсекретные документы. Доклад о культе личности и его последствиях — первого секретаря Президиума ЦК КПСС Хрущева закрытого заседания 20-го съезда КПСС 1956 года. Марк Аксакович, повернувшись на секунду, с удивлением посмотрел на меня. «Только никому, Гостайна, припугнул я болтливого капитана. «Помнишь, Хрущев стучал ботинком на заседании ООН?» «Да». «У нас как док хранится. Секретный ботинок-то оказался. Со встроенной капсулой осмия. Радиоактивный очень». Повисла пауза десять секунд. «Так Осми же не радиоактивный», — удивился капитан. «Осми, да, а Сирицы, который в нем был, радиоактивный», — пояснил я. Снова пауза. На этот раз уже пять секунд. «Сирицы — это Папа Римский». В 385 году издал указ, чтобы священники не жили с женами. Радостно выкрикнул Марк и, повернувшись ко мне, в очередной раз увидел, как я беззвучно укатываюсь со смеха. Он тоже рассмеялся, что было мочи. «А я уши развесил». «Секретный архив, ботина, космий!» Сквозь громкий смех давил из себя слова капитан, ухахатываясь. Сняв задорным, веселым, громогласным смехом напряжение, через пару минут успокоились. «Разбираем дела предателей разных, сортируем, документы из местных архивов запрашиваем, с бумажками возимся». На полном серьезе пояснил я, чтобы не рушить легенду про архив. «Понятно», — спокойно ответил капитан. «Извините меня, неправильно поступил». «Забыли». «А ты, я смотрю, хорошо в химии ориентируешься, в истории. Высшее образование, что ли, профильное?» «Нет, помимо высшего образования, надо хотя бы средний кругозор иметь», — отшутился он. «Это да», — подтвердил я. «Бывает так, что ни образования, ни кругозора, ни ума, как говорится, ни фантазии. Спрашивают таких про маржу, а они ни Бенни ни Кукареку. Да, есть тупоголовые, встречал таких». «И я встречал», — подумал я молча, и вспомнил мошенника Поршнякина редкого ублюдка, перекидавшего кучу народу и до сих пор каким-то образом еще не сидевшего в местах не столь отдаленных. «Шняга шняжная, жизнь поршняжная». «Дай, пожалуйста, телефон, посмотрю новости», — попросил я капитана. Я пробежался по ленте и понял, что не зря, зачитал вслух. В статье Китай обвиняли в уничтожении доказательств начала эпидемии COVID-19 и в замалчивании его передачи от человека к человеку вплоть до января 2020 года обвинителями выступали разведки пяти стран. В статье была ссылка на некий документ, признание группы уханьских ученых во главе с Ши Джан Ли, полагавших, что вирус мог зародиться в недрах их лаборатории. Позже ученые от своего заявления открестились, указав на различия генома COVID-19 и вируса, который исследовала их группа. Тем не менее, осадок это оставляло неприятный. И в завершении статьи говорилось о том, что американский президент пригрозил Китаю судами за вспышку коронавируса в США. Штаты намерены судиться с Китаем и взыскать убытки, оцениваемые в 6 триллионов долларов. 6 триллионов долларов охренеть! Во америкосы суетятся, удивился я. Может, фейк? предположил капитан. Реа новости, ответил я. Да, попали китайцы, сочувственно протянул капитан. Слушай, а вот еще интересно. «Предполагают, что Штаты следят за активностью российских оборонных заводов по сотовым телефонам», – зачитал я. «Интеллектуальная обработка данных сотовых телефонов, полученных от партнеров, позволила США отслеживать перемещение россиян практически в реальном времени. Исследователи используют эти данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем искать отключения и нарушения». В соответствии с данными, полученными после начала режима самоизоляции, Американские аналитики сделали выводы о том, что три российских оборонных завода, производящие детали для российской и китайской военной техники, в частности, речь шла о танках и истребителях, сократили число работников на семь половиной тысяч человек. «Вот тебе и фантастика, вот тебе и слишком сложно», — произнес я. На днях с коллегой обсуждали момент, что китайцы теоретически могли отследить все наши секретные военные производства и объекты по телефонам, и на тебе, американцы уже выдали информацию. Крайне удивительно. Значит, и китайцы могли это сделать. «Ох, и прибавятся у нас сейчас работенки», — сказал я и, глубоко вздохнув, уставился в окно. Генерал Мартов в телефонном разговоре приказал ничего не говорить капитану про вирус, чтобы не пугать раньше времени и заодно проверить вирулентность, будет ли он заражен. Сказал, что за нами вылетит медицинский спецборд «Скальпель» с военными вирусологами и оборудованием. Нет, я вспомнил, он сказал не за нами, а к нам. Кто-то из РХБЗ, войск радиационной, химической и биологической защиты, и кто-то еще из каких-то врачей. А если доктор Синь не заразил меня вирусом? Надо было все-таки ему сказать, что я переболел, антитела и все такое. Может, надо было Марка заразить, чтобы наверняка позвать капитана и сказать «Синю целуй». «В десны, в десны целуй и чихай, активнее, громче чихай, чтобы сопли летели». Я немного вздремнул. Проснувшись, сел за руль. Пока спал, капитан снова поменял номера на автомашине. «Я тут нашел интересные цифры», — заговорил капитан. «Это цифры смертей за год в мире, показательные такие цифры, сейчас зачитаю». И он начал зачитывать названия заболеваний. Корь, гепатит, ротавирус. Сотни тысяч смертей в год при разработанных вакцинах. От гриппа умирают около миллиона человек в год, читал капитан. Туберкулезом так вообще заболевает 10 миллионов человек в год. Умирают не менее полутора миллионов. Его удивление между тем все нарастало. А от COVID-19 вакцины, от которого нет, умерло всего 200 тысяч человек. При этом основные умершие – пожилые, или те, чье здоровье осложнено другими серьезными заболеваниями, и жить, которым и так остается недолго. Что получается, это только начало, и дальше будет больше летальных случаев, или это все-таки какой-то театр. Искусственно выдуманная болезнь, чтобы всех разогнать по домам за свой счет и решать какие-то свои задачи? Капитан, похоже, не прикидывался, а на самом деле не мог понять, почему все делается вопреки цифрам и здравому смыслу. Для меня это тоже было загадкой. Мне китаец вообще такие цифры показывал, что в России смертность в этом году, в смысле первые три месяца, меньше, если считать, среднемесячную цифру, чем в прошлом. Это с учетом коронавируса. Почему в прошлом году и намека не было на всю эту пандемию и самоизоляцию? Да, люди умирают, но так же, как от гриппа. Я, когда все это началось, капитан лег на заднем сиденье, вообще подумал, что это заговор. Вакцина есть, но ее не продают, чтобы было больше заболевших» им продавать кучу лекарств. Аптеки и фармацевтические компании от подобной эпидемии останутся в большом выигрыше. То есть им выгодно раздувать панику. Под это дело осваивают бюджеты, выделяемые на создание вакцины. Чиновникам тоже выгодно деньги из бюджета получать. Вон, показали мужик-губернатор какой-то, на линии с президентом, ошибся в расчетах в 10 раз. Вместо 250 миллионов насчитал 2,5 миллиарда. Невыгодно вся эта пандемия обычным людям которым реально не на что еду покупать. И зарплаты, кажется, понизят после этой самоизоляции. Бизнес разорен, безработица жуткая. Ну почему же, ради чего, для чего это допустили? Да тем, кому есть уже не на что, таких уже в России процентов 60. Я вспомнил эту цифру из какого-то свежего опроса. А еще в Москве начали орудовать банды. Гости из ближнего зарубежья, гастарбайтеры, кто был на заработках в Москве и сейчас, естественно, остались без работы, собираются в стайки по 2-3 человека, нападают на людей отнимают не только деньги, но даже продукты. Опрос опросом, они могут их подтасовывать, как им выгодно, как им нужно. Но я обратил внимание, что в Китае за всей этой пандемией ушла актуальность протестов в Гонконге, перестали показывать новости о притеснении уйгуров. Может, конечно, какая-то мощная цензура? предположил Марк. В 2013 году профессор из Гарварда Гарри Кинг провел исследование китайских соцсетей. Он обнаружил, что цензура, начал я рассказывать по памяти, применяется в основном к тем сообщениям, которые могут спровоцировать реальные протесты и активные действия в отношении правительства. Гонконг подходит? Конечно. Значит, под шумок можно под нож цензуры и нормально. Также удаляются комментарии о нарушениях прав человека. Однако конкретные, подкрепленные доказательствами жалобы на действия властей и чиновников, как правило, никто не удаляет. Ученый сделал тогда вывод, что государство допускает определенный уровень критики, чтобы люди не чувствовали себя бесправными. Так что цензура есть. мне так кажется, что цензура и должна быть, как без нее», рассуждал капитан, «иначе со всех щелей полезут разные сволочи». «Это да», — я согласился. «Иван Борисович», а почему у вас с администрацией президента не срослось? Вдруг резко перешел с темы капитан. Я вспомнил ту не очень красивую ситуацию. Я участвовал в выборах в Госдуму, после них меня пригласили в администрацию президента. Прошел собеседование, ждал какое-то время, пока ФСО проверяла. Все, короче, нормально прошел, взяли. Мне надо было выходить на работу через пять дней. Ну и сижу я, значит, в ресторане, обедаю. Ко мне подсаживается человек такой деловой в костюме, лет пятьдесят на вид, и предлагает отдать мое место. Точнее, не отдать, а продать. Я отказываюсь, он начинает объяснять, что человек, которого они хотят посадить на это место, ждал его долго, что отец у него в МИДе работает, замминистра, и меня все равно через полгода выдавит. А тут деньги, мол, на и иди на все четыре стороны. Я думал, разводят, встретился с этим замминистра, реальный человек, жуткая корейская гнида. Злой, как пес с цепи. Он обрисовал всю безнадежность ситуации, наобещал кучу проблем. Я не стал создавать конфликт, взял деньги и отскочил, так и не приступив толком к работе. Много денег предложили? Сто. Сто денег? Рассмеялся капитан. Сто миллионов, пояснил я. Что? И за эти копейки вы отдали такое место? Марк от досады и удивления ударил себя ладонью по лбу. Я поторговался, сошлись на 250, объяснил я. Не зря китайцы число 250 называют Арбаеву, дурак. Очень мало благотворительность, одним словом. Марку было обидно за мою расточительность. Там мне объяснили, что такое система и партопаратная борьба, — рассмеялся я. Такие места продаются от Ярда, — Марк говорил уверенно. В смысле, от миллиарда? Да, с такой суммы начинается, может, стоит и два, и три, и десять. Ты откуда знаешь? — недоверчиво спросил я. Вы же знаете про отчима, а он знает всю эту кухню. В министерствах такая же ситуация. Ценники, правда, ниже. АП это солидный уровень. Многие вопросы можно решать, бюджет отсматривать, регионам помогать, назначение. Короче, администрация президента, золотая, на сто процентов вам говорю, жила. У меня должность невысокая была, замначальника, пояснил я, чтобы капитан не особо слюни распускал. Это не важно, там главное зацепиться, а дальше дело техники. Умеющие серфить должности это знают. Три-четыре года – отличная работа, связи, знакомства, понимание кухни, кто с кем, кто за кого, заслужить доверие, а после дела в гору пойдут. Беспроцентные кредиты на миллиарды рублей с дальнейшей реструктуризацией, тендеры, ой, да там полно всего. Я против коррупции. А я про вас и не говорил, я вам рассказываю, почему люди готовы платить миллиарды за такие входы. Да, получить миллиард было бы предпочтительнее. Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Деньги на родину тоже должен кто-то возвращать. Что? Я говорю, интуиция у меня плохая, с ней только угадывать, в какой руке арбуз. Рассмеялся я. Марк покрутился еще минут десять и уснул, сопя как младенец. Слюна удовольствия, стекавшая из его рта на ладонь, которую он подложил под голову, была прямым свидетельством крепкого сна. Почему же все-таки японцы и все остальные отказались от 5G? Эта мысль не выходила у меня из головы. Не просто стали меньше строить, а именно отказались. В электромагнитных полях и в волнах японцы определенно разбираются. И попасть в золотой миллиард тоже, наверное, сильно хотят. Каких-то глубинных исследований японцев относительно 5G я не встречал. Но наверняка запрет возник не на пустом месте. И то, что они изучили мировые исследования, по моему мнению, в этом сомневаться не приходится. Уж кто-кто, а японцы точно здоровьем нации рисковать не будут. Американский доктор Мартин Пал назвал развертывание 5G абсолютным безумием. Он выявил, что технологии пятого поколения негативно влияют на работу сердца и даже структуру ДНК. Кроме того, электромагнитные поля, согласно его исследованиям, провоцируют раннее старение. Он наглядно продемонстрировал, что под воздействием 5G в клетку высвобождаются ионы кальция. Далее в результате цепочки химических реакций происходит образование свободных радикалов. Еще один продукт химических реакций – пироксинитрит, повреждающий ДНК. Повреждения митохондриальной ДНК передаются через поколения, а это прямой путь к онкозаболеваниям. Именно поэтому большинство облучаемых 5G мышей и крыс при экспериментах дохнут. Может, японцы обратили внимание, что вокруг сотовых вышек 5G дохнет значительно больше птиц и насекомых? Кстати, дети из-за малого размера тела также сильно подвержены влиянию 5G. Швейцарские-то ученые вполне наглядно доказали, что у беременных коров, которые паслись в непосредственной близости от вышек, и у их потомства развивалась катаракта. Ряд интересных исследований провел английский эксперт по оружию Марк Стилл. Он выявил схожесть технологий пятого поколения с радарами большой дальности. Это военная технология, по сути оружие, а никак не средство коммуникации людей. 5G используют частоту звукового оружия, которое сегодня применяют при разгоне демонстрации. Также непонятно, почему 5G внедряют без полноценного тестирования его влияния на здоровье людей. Ведь есть масса доказательств, что технологии второго, третьего и четвертого поколения вызывают рак. Но ведь 5G в разы мощнее. К тому же пятое поколение требует в разы больше передающих устройств. Излучаемые ими микроволны могут проникать не только сквозь стены, но и сквозь тело человека, по сути, ежесекундно, без перерывов на обед и ночной сон, излучая его. Поглощенное излучение имеет особенность накапливаться в течение жизни. Что будет с детьми? Жуткое облучение малышей с самого детства. Вот кому уж точно не нужно будет думать о пенсионном возрасте. Потому что доживать до него они вряд ли будут. Очевидно, что резервы организма с облучаемого будут изнашиваться быстрее. Если же уже сейчас на первых этапах внедрения 5G, многие эксперты и исследования из самых разных областей трубят о вреде этих технологий, это ли не повод задуматься? Повременить в конце концов. Почему одни из главных пройдов капитализма страховые компании отказываются страховать от заболеваний, прямо или косвенно имеющих отношение к Wi-Fi и 5G. Страховщики явно не дураки. Давайте я поведу, резко сказал проснувшийся капитан. А! скрикнул я. Ты чего так пугаешь? Я чуть не помер от разрыва сердца. Извините, сказал капитан, потягиваясь. Мы поменялись местами и дальше ехали в тишине. Прибыли в Муданзян, остановились в паре километров от места загрузки в фуру. Марк, глянув на часы, сказал, что нужно ждать полтора часа. На том же складе, куда привезли меня, нас будет ждать фура, но другая. Кабина будет открыта, водитель подойдет позже, после нашей закладки в черный ящик. Так сделали, чтобы водитель нас не видел. Меня мучил вопрос, как мы, два мужика, поместимся в ящик, который может уместить только полтора нас. Да, для одного более-менее места можно даже переворачиваться сбоку бок, но вдвоем. В условленное время въехали на склад, заехав в самый крайний бокс. Капитан сказал, что ему прислали инструкции на сей счет. Фура была другая, не та, на которой я прибыл. Я быстро переоделся в психодежду, не забыв надеть памперс, выданный марком. Он остался в чем был, темно-синяя рубашка с нагрудными карманами, кремовые штаны, цветные кроссовки и черная ветровка но тоже нацепил памперс. «Вот будет смешно, если мы оба обсеремся», подумал я и решил сходить отлить. «Балаклавы не нужны?» спросил я. «Сказали, можно без них. Вот, на, маски их можно надеть». Марк протянул штук десять одноразовых масок. «Одноразовые-то нахрена? С них нет толку». «Не хотите, не надо, особых распоряжений по маскам не было». Я надел свою черную балаклаву. «Мне так хочется, ты не против?» шутливо спросил я. «Нормально?» – одобрил капитан. «Мы залезли в кабину. Она была больше, чем та, в которой я прикатил сюда. Но черного ящика не было. Капитан залез рукой под водительское сиденье. Что-то там щупал, искал, психовал от того, что не мог найти. Встав на четвереньки, засунул голову под сиденье. Подняв голову, снова сунул руку. «Есть!» – довольно сообщил он. В задней части кабины за стенкой послышался тихий звук. Открылась створка. «Гляньте, пожалуйста, что там?» — попросил капитан. Я сунул голову в открытый люк. «Вроде нормально, места много. Я полез?» «Да», — подтвердил Марк. Мои опасения оказались напрасны. Судя по всему, таких фур для перевозки людей в автопарке было много. «Тоже есть подушки. Хорошо», — порадовался я. Марк залез внутрь и, нажав кнопку, закрыл ящик. Мы оказались в полном мраке. Лежали на спинах плотно друг к другу. Места больше, но простора нет. «Слушай», — шепотом спросил я, — «а с машиной той, что в бокс загнали, что будет? За ней кто-то приедет?» «Нет». Так же тихо-тихо ответил капитан. «Ее приказали сжечь, я уже дал задание. Вы что-то забыли?» «Нет», — ответил я и повернулся на правый бок, отвернувшись от капитана. «Что-то у меня голова разболелась», — пожаловался капитан. «И то ли морозит, то ли озноб, у вас нет такого?» «Нет», — ответил я. «Если это проснулось в марке «Вирусяга», то почему так рано? Доктор говорил, часов через семьдесят, прошло только часов пятьдесят. Он же еще якобы не проснулся, не активизировался. «Может, в машине продуло?» – шептал капитан. «Мы лежали молча. Я думал о марке, о том, что не сказал ему ничего про вирус. С другой стороны, приказ есть приказ. Тут не до соплей. Интересно, люди, которые нас будут встречать, а если они заразятся?» Мог китаец специально меня инфицировать, чтобы дальше заразить других. Нулевой, или как он там называется, этот пациент. Я пытался понять, хватит ли нам воздуха на всю дорогу. Герметичность этого черного ящика была лучше, потому что уличные звуки вообще не было слышно. Через час, может минут пятьдесят, дверь кабины открылась. В нее взобрался явно толстый человек. Когда он залезал, машина тряслась. Минуты через две в кабине громко заиграла музыка. Индустриальный металл «Рамштайн». Машина тронулась. Интересно, в войне взаимообвинений, кто виноват за коронавирус, будет победитель? Потому что если будет победитель, то проигравший должен будет расхлебывать долг в несколько триллионов долларов США. И это только от Америки. А если весь мир подаст, туши свет, бросай гранату. Я оставлю на победу китайцев в этом споре. Они могут ждать сотни лет, чтобы в итоге отпраздновать победу. Я вспомнил историю опиумных войн. Со времен Великого шелкового пути китайские товары высоко ценились модниками и эстетами по всему миру. Шелк, фарфор, чай ежегодно пополняли бюджет имперского Китая слитками золота и серебра. При этом на товар варваров со стороны Поднебесной спрос был невелик. Пока в 18 веке англичане не предложили китайцам опиум. Масштабы поставок были столь велики, что не снились ни одному из современных глобальных наркокартелей. Доход от торговли опиумом в Китае по сегодняшнему курсу составлял около 1 триллиона долларов. Когда дурь проникла в ряды регулярных войск, китайский император забил тревогу, отдав распоряжение уничтожать английский опиум. Разумеется, такое волевое решение, сулящее резкое сокращение доходов, англичанам не понравилось, они начали войну. Британская армия была беспощадной, китайцев жестоко истребляли. В самой Англии уничтожение жителей Поднебесной подогревалось местными СМИ. С газетных полос неслись призывы уничтожать китайцев, и чем больше, тем лучше. Было понятно, что за опиумные деньги англичане готовы истреблять китайцев без счета. Первую войну китайцы проиграли, впрочем, вторую тоже. После поражения была легализована продажа наркотиков. Некогда богатый Китай на долгие годы превратился в сырьевой предаток Запада. Население страны стремительно таяло от пагубного влияния наркотика. Так, после первой опиумной войны в 1842 году насчитывалось 416 с хвостиком миллионов китайцев. Из них 2 миллиона были наркоманами. В 1881, почти через 20 лет после завершения второй опиумной войны, население сократилось до 370 миллионов. При этом каждый третий был наркоманом. Наркоманию победили коммунисты в 1950 году, запретив опий своим указом. Были арестованы и расстреляны сотни тысяч людей, связанных с наркобизнесом на территории Китая. Однако культивирование опиума продолжилось. Договорившись о сотрудничестве с британцами, опиум стали поставлять за границу, что приносило партнерам баснословный доход. Китайцы по-прежнему предпочитали получать за свой товар оплату золотом. Именно с этим связывают большие обороты торговли этим драгметаллом на бирже Гонконга. В Сянгане, к слову, как по-новому называют Гонконг, надолго обосновалась британская Ост-Индская компания, потомков руководства которой считают членами комитета 300. В ящике стало жарко, мы в нем уже больше десяти часов. У капитана вся одежда мокрая, трогаю его лоб, жар и очевидно высокая температура. Он дышит ртом, нос заложен. И он начинает потряхивать. Прошло 60 часов после вероятного заражения. У меня все спокойно, ни температуры, никаких других симптомов нет. После очередных 30 секунд движения наш водитель вышел из кабины. Без него мы сидели минут 40. Если раньше машина заводилась, через 30 секунд глохла, то сейчас мы уже едем минут 3-4. Значит, выехали с поста, осталось немного. В стенку постучали. Я толкнул в бок качмуна. Он проснулся еще раз постучали. Звук открывающейся створки и свет начал съедать мрак, в котором мы находились больше десяти часов. Первое, что я увидел, панорамный противогаз.